Глава двенадцатая. Катерина. Тарский останавливается у выхода, чтобы придержать для меня дверь. И я, так и не подняв на него взгляда, шагаю через порог адовой комнаты желаний. Ледяной порыв ветра обдает мои горячие щеки холодом, но отнять не остужает их, вызывает лишь жгучее покалывание кожи в каком-то коматозном оцепенении, двигаясь в сторону машины, одобравшись, понимая, что не вынесу этой поездки. Не хочу находиться с Гордеем наедине, не хочу смотреть на него, не хочу ощущать запах. Кажется, любая близость с ним меня сейчас способна убить. Отпусти меня сегодня с Элизой. Выпаливаю первое, что приходит в голову. Она давно приглашала погостить. Глаз не поднимаю, но периферийно улавливаю, что родня Тарского замирает вместе с ним, так и не дойдя до машин. Рискую взглянуть на блондинку, отношения с которой, если не враждебными, то лишь нейтральными можно назвать. Никак не дружескими. Она в этой чертовой комнате желаний тоже пострадала. читая в треснувшей маске ее обычно невозмутимого лица боль, огорчение и жалость. последняя адресована мне, Екатерине Волковой. Какая дикость. Только внутри уже все переломано, чтобы как-то реагировать еще и на это. В другой раз Элиза бы наверняка отвергла мою ложь. Сейчас же молчит, позволяя несуразной выдумке окрепнуть и превратиться в правду. Я же окончательно убеждаю себя, что мне плевать на то, как именно она ко мне относится лишь бы свалить подальше от Таира. И когда Элиза переводит взгляд на него, мое сердце в ожидании ответа колотится с такой силой, словно озадачилось выработать энергию для электроснабжения всей Европы. Каждый уголок тела этим стуком забивает. Каждый миллиметр кожи электризует. «Исключено. Садись в машину, Катерина». Жестко высекает Гордей. Но хочу напомнить, что Элизе он доверяет и часто оставляет меня с ней, вот только не успеваю выдать ни одного вразумительного слова. Я сказал, садись в машину, перебивает тарский голосом, которым при желании можно порезать на полоски металл. В зоне видимости находится лишь воротничок его белой рубашки, напряженная шея и твердые линии подбородка но этого хватает, чтобы почувствовать, что он крайне недоволен ситуацией. Дверь дома распахивается, и на парковку высыпают люди. Опасаясь узнать среди них нору и понимая, что тут свою позицию мне отстоять не удастся, делаю над собой колоссальные усилия и быстро забираюсь в салон. Оказавшись в одиночестве, шумно перевожу дыхание. Затем уже более осознанно и медленно, Втягиваю жизненно необходимый кислород, но это, конечно же, не способствует готовности к той удушающей стремительности, с которой Гордей, как обычно, не прилагая никаких усилий, захватывает все свободное пространство. Он просто садится в машину и притягивает за собой дверь, а кажется, будто отрезает нас от внешнего мира. Тошнота и головокружение возвращаются. Я судорожно соображаю, как выбраться из плена Тарского. Сейчас мне не нужен умный и результативный план. Боль сильнее страха и рассудительности. Мечтаю лишь освободиться и оказаться вдали от источника своей боли, иначе меня попросту разорвет на куски. «Останови машину! Мне плохо!» — шепчу, заторможенно шевеля губами. «Не вру ведь. Едва автомобиль прекращает движение, выскакивая из салона и сгибаясь у обочины пополам. Меня выворачивает. Горечь, словно кислота, разъедает горло. Слезы опаляют глаза и щеки. В какой-то момент кажется, что я выплескиваю на пожелтевшую траву не просто содержимое желудка, а заодно и душ. Лишь бы стало легче. Хоть на час, хоть на минуту. Только спазмы стихают, рядом с моим лицом появляется небольшая прозрачная бутылка. Прежде чем принять из руктарского воду, осторожно скашиваю взгляд. Веду им по черным брюкам и едва сдерживаю новый приступ тошноты. Буквально выхватываю бутылку и выпрямляясь, продолжаю незаметно оглядываться. Кусты, деревья, темнота. Набираю в рот воды, споласкиваю, выплевываю. Кусты, деревья, темнота. Набираю в рот воды, споласкиваю, выплёвываю. Кусты, деревья, темнота. Даже не думай. Мрачно предостерегает Таир за полсекунды до того, как я швыряю в него бутылку и бросаюсь бежать. Врываясь в гущу леса, несколько удивляясь тому, что он не пускается сразу следом. Позже догадаюсь по каким-то соображениям, просто дает мне фору. До города не меньше десяти километров, а я куда-то несусь. На что я рассчитываю? Не имею ни малейшего понятия. Забираться слишком далеко опасаюсь, вдруг потом не найду обратной дороги. Да и перемещаться на шпильках по мягкой почве проблематично. Рассчитывая на то, что достаточно оторвалась, сворачиваю немного в сторону, и прячусь за толстым стволом дерева. Прижимая груди руки, пытаюсь выровнять безумное сердцебиение, как вдруг слышу совсем рядом с собой чье-то тяжелое дыхание. Боже! Из темноты на меня смотрят желтоватые глаза. Ни одна пара. К счастью или сожалению, но, впадая в истерику, я не могу сосчитать точное количество особей. «Мама! Мамочка!» Шепчу неосознанно. Потом в отчаянии обращаюсь к напряжённо замершей стае, будто они способны меня понимать. «Пожалуйста, не трогайте меня. Я скоро уйду. Я ненадолго. Больше вас не побеспокою. Я не опасная. И мяса на мне очень мало». В ответ на свой безумный лепет получаю враждебное рычание. Я, конечно, не рассчитывала, что они ответят, но всё-таки... «Зачем так злиться?» Выдыхаю почти возмущенно. Обхватывая шершавый ствол позади себя, впечатываюсь в него спиной с диким желанием просочиться внутрь. «Ухожу уже! Ухожу!» Сердце по новой заходится в груди. Даже оно меня ругает. «Какая беспечность! Какая безответственность! Какая беспросветная глупость!» Вдруг совсем рядом со мной раздаются выстрелы, и свирепая стая с утробным воем бросается на наутек. На одно ухо я точно пожизненно глохну, потому что не слышу, как подходит сам Тарский. Притеснув меня, дрожащую растерянную, к дереву, прижимает к моей щеке все еще теплый после выстрела в пистолет, тут уже взгляда его никак не избежать. Предусмотрительно обездвиживает меня в выгодном для себя положении. Вынуждает смотреть в глаза. Они горят в ночной темноте ярче тех самых опасных волчьих. Он напаснее. Он полыхает и обжигает яростью. Раздает трескучее напряжение, погружая мое тело в состояние абсолютного паралича. В какой-то миг понимаю, что не могла бы пошевелиться. Даже если бы Таир мне это позволил. Ты что, мать твою, Катенька, вытворяешь?»